475. Июль 31. -е. Несчастья обрушиваются на людей, чтобы пробудить дух. Если они и достигают цели, и люди продолжают упорствовать в своем невежестве, приходит катастрофа или катаклизм. В прошлом это случалось не раз. В настоящем это угрожает планете, бо великие преступления совершают сейчас на земле. Беззаконие надо остановить. как глухие слепые люди к грозным предупреждениям продолжают упорствовать в злоделнии стихийные силы нарушены космическое равновесие может нарушаться лишь до известного предела за которым следует непредсказуемое так вела себя атлантида неповторим ее путь бури наводнения засухи землетрясения болезни все это грозные знаки о которых человечество должно задуматься,